Глава 2. Слышишь это? спросил Бенедик. Его почти заглушила буря, что выла снаружи и царапала стены заставы. Помрачение же, ничего не слышу, кроме твоего нытья. Не оборачиваясь, отозвался Капрал Энцо Крит, который возводил карточный домик на крышке вокс станции. По шуму похоже на корабль. Не отступал боец. Бортон, у тебя корабли в голове шумят с тех пор, как Стабер выстрелил над духом. Затаив дыхание, Крид установил очередную карту на вершину башенки. Видя, что постройка держится, Капрал улыбнулся. Это не значит, что они настоящие. Лейтенант сказал, что сегодня прилетит один. Значит, гости выбрали паршивую ночку для посадки. Энсо откинулся на спинку стула, решив начать следующий этаж после того, как сослуживец заткнётся. Несчастные ублюдки. Обернувшись, он ухмыльнулся. Добро, блять, пожаловать на искупление. Здесь вы можете замёрзнуть, сгореть и задохнуться во имя трона. Всё за один вечер. Мы же в Дозоре, серьёзно заметил Бенидик. Долговязый боец стоял у смотровой щели тесного бункера и вглядывался в ураган, как будто от его бдительности что-то зависело. «Тут незачем наблюдать, друг!» вскинул руки Крит. Надо просто высидеть смену. Бартол был неплохим напарником, но остановился дёрганом во время помрачений. И, честно говоря, Энцо не сильно винил парня в этом. Сажевые бури сами по себе были скверными, даже если ты скрывался от них за стенами кладовки вместе со всем остальным полком. Но снаружи, на ободе, от них становилось реально не по себе. А уж на ободе внутри заставы 6, ну, это нечто совсем неописуемое. Застава 6. Дозор призраков, как её называли солдаты. Формально бункер являлся обычным звеном в цепи постов прослушивания, установленных полком на периметре плиты, но все знали, что это нехорошее место. Аванпост ютился у входа на осыпающийся мост, который вёл к шпилю Каститос, где находилось старое аббатство Адепта Даже спиролюбы, верховодившие на остальных горах, Избегали подходить к Каститусу и мрачным развалинам крепости. Как считаешь, в аббатстве водятся привидения? спросил рядовой, который явно думал о том же. Считаю, Бартолл, ты многовато треплешься. Говорят, сёстры обезумели и накинулись друг на друга. Накинулись, да? И Ансо осально подмигнул Бенедеку, и явно ошамлённый боец тут же осенил себя аквилой. Расслабься, друг, просто прикол над тобой оправ, о таком не шутят. Неожиданно строго произнёс боец. Особенно когда аббатство под боком. Решил Крит, которому столь же внезапно расхотелось веселиться. Интересно, как там остальные гвардейцы, оставшиеся в кладовке? Даже самые крепкие ублюдки ненавидели тяжёлые смены на ободе. Тут ничего не было, кроме ветра и темноты. А во время помрачений ты ещё и утопал в сажевых барханах. Ты когда-нибудь задумывался, зачем мы здесь? спросил Бартол. В жирице спирали записался. С беззлобной усмешкой откликнулся Энцу. Рядовой мрачно покачал головой. Нет, я имею в виду, зачем мы тут, на этом обгорелом булыжнике? Мы идем, куда прикажут, пожал плечами Капрал. Так устроена гвардия, друг. Но мы здесь уже шесть, почти семь месяцев, возразил Бенедик. Тут ничего не происходит. И сержант Грехальва, он сказал, что нас поставили в очередь на кладбище. Так, в гвардии говорили о полках, которым предстояло вымереть в гарнизоне какой-нибудь планеты. Убогий способ завершить служение трону. Но после мясорубки последней кампании Крит считал, что бывают и намного более скверные. К тому же, Энцо уже слышал всё это раньше. У каждого солдата в восьмом имелась собственная теория насчёт искупления и сомневался, что хотя бы командованию известно, зачем их разместили здесь. Тем более полковник был сам не свой с тех пор, как вторая рота целиком погибла на области. Вот я думаю, мы тут из-за — мрачно произнес рядовой. Что-то с ними не так. Они просто жрецы барда. И покладисти других должен сказать. Тогда почему на шпили не пускают тронабоязненных людей? Бенедик вновь сложил руки в знаке аквила. Они что-то скрывают. Проповедник говорит. Со стороны входного люка донёсся скрежет, долгий и скрипучий, словно кто-то провёл ногтями по металлу. Гвардейцы застыли. У Бартола глаза полезли на лоб. Крит выхватил лаз пистолет, указал на смотровую щель. Товарищ уставился на капрала, и тот резко кивнул. Не хотя, будто подбираясь к змее, Бенедик выглянул наружу. Ничего не вижу, наконец сказал он. Здесь нет привидений, твердил себе Энцу. Их вообще не бывает. Но он понимал, что это ложь. Каждый гвардеец из беззного сага знал это. Призраки жили в их крови. Нечто ударилось в дверь. Наверное, кусок скалы, с надеждой проговорил Бартол. Ветер очень сильный вверх. От второго толчка люк содрогнулся на петлях. Удары продолжались, и Крит крепче сжал лас пистолет, хотя и сомневался, что из него удастся застрелить неизвестного агрессора. Можно ли вообще застрелить привидение? Ворочались мысли в голове у Капрала. Но ну, если там призрак, почему он просто не прошёл сквозь стену? Нападение закончилось так же внезапно, как и началось. Энцо заметил, что домик на навоксу установки рухнул, и карты рассыпались по полу. Нелепо, но Криду захотелось поскорее собрать их. Однако Бенедик первым сбросил оцепенение. Действуя крайне осторожно, долговязый гвардеец снова посмотрел наружу. Оно не может попасть внутрь, значит, там не призрак, решил Энцо. Это лучший вариант, а какой у нас другой вариант? Капрал взглянул на Вокс. Но в сажевую бурю устройства связи всегда работали паршиво, доставали только на пару тысяч шагов. Нет, придется ждать следующего прохода патрульных часовых. До него самое меньшее 2-3 часа. Но если просто затаиться в бункере, то там кто-то есть, сообщил Бартол. Мне, мне кажется, это женщина. Мгновением позже Крид услышал ее голос внутри своей головы. Выйди из челнока, Арикин угодила в леденящий черный буран. Пока медики ка по десантной рампе, прищуривая глаза от полевых вихрей, порывистый ветер трепал на ней одежду. Тусклый смрад сер в воздухе был таким же невыносимым, как и мороз. Что за Девушка чуть не упала из-за перевесившего ранца, но коснулась рукой канатного ограждения посадочной площадки и ухватилась за него, как утопающий за соломинку. Паломник, что шаркал ногами в нескольких шагах перед ней, казался лишь неясным силуэтом во тьме. Позади Арикин кто-то зарыдал от страха. Медики обернулась и поймала размахивавшие руками Афель, которую чуть не снесло ветром с платформы. Подруга открыла рот, собираясь что-то сказать, и тут же набрала полные лёгкие пыли. Почему нам не выдали дыхательные маски? гневно подумала Арикин, пытаясь успокоить задыхающуюся девчонку. Или хотя бы защитные очки. Сунув афеле в руку страховочный канат. Медики указали ей на красную дымку впереди. Ассистентка кивнула, и девушки вместе зашагали к цели, следуя за верёвкой по узкому выступу возле края площадки. Вскоре алое пятно превратилось в сигнальный фонарь на высокой стойке. Через 10 шагов им попалась такая же конструкция, и Арикин поняла, что огоньки пилонов указывают вновь прибывшим дорогу во тьме. Надёжнее ничего не могли придумать. Почему никто не вышел встретить нас? Предупредить нас. Оглянувшись, она не увидела позади Офель. Стиснув зубы, медики двинулась обратно, растолкала по пути несколько паломников и отыскала подругу, которая безвольно лежала возле направляющего каната. Какой-то мужчина неуклюже прошел мимо, не обращая внимания на упавшую девушку. Ярекин набросилась на него с руганью, но тот не остановился. Трусы охваченная гневом медике опустилась на колени рядом с Офель. Её крепко зажмурившуюся ассистентку сотрясали судороги. Арикен попыталась поднять девушку, но та, пусть и хрупкая, оказалась слишком тяжёлой. Нет, нельзя, чтобы всё началось вот так. Я не допущу. Внезапно подругу выхватили из её объятий. Подняв глаза, медике разглядела паломника в рясе, который теперь держал Офель на руках. Лицо вновь прибывшего скрывал глубокий капюшон, но, судя по росту, над ней стоял бы бахарло. Арикин казалось, что он первым покинул челнок, но, возможно, пастырь вернулся, желая проверить, всё ли в порядке с его подопечными. Это было бы в его духе. Паломник прошёл чуть вперёд, подождал, пока медики поднимутся на ноги, и зашагал дальше со своей ношей, низко пригибаясь от встречного ветра. Следуя за ним, Арикин пыталась забыть обо всём, кроме путеводного каната в руках и покачивающейся спины пастыря. Здесь нет ни тьмы, ни холода, ни ветра, ни тьмы, ни холода. Кошмарный переход закончился так же неожиданно, как и начался. Над девушкой вдруг нависла стена, в которой открылись ворота из ослепительного света. Чуть позже они оказались внутри, а метель осталась снаружи. Мы прохрипела Афель. Все мы. Глаза ассистентки напоминали рваные белые раны на перепачканном сажей лице. Наш корабль разбился в бурю, и у мертвецов ноги не болят, перебила Арикин. Она слишком устала, чтобы мягко успокаивать подругу. Прости, Афель, но мы живы. Привалившись к стене ангара, они сидели в толпе паломников, что сбились вместе в поисках тепла. Все хостексцы дрожали и выглядели скверно, в изодранной, почти чёрной от грязи одежде, с лицами, обмякшими от шока. Даже пастырь казался сломленным. Он сидел чуть поодаль от девушек, склонив голову и сомкнув веки. На лбу Барла засохли потёки крови. Мне так и не удалось его поблагодарить, вспомнила Арикин Когда глаза девушки привыкли к свету, наставник уже ушел, оставив Афель лежать возле входа. Довольно скоро появились солдаты в черной форме и загнали паломников в глупянгарам, как стадо скота. Один из них закинул подругу медики на плечо, перенес ее туда же и бросил на пол рядом с остальными. Другой врезал пасторю прикладом, когда тот потребовал объяснений, после чего оттолкнул Арикин, попытавшуюся обработать рану. Девушка осторожно разглядывала захватчиков. Поскольку несомненно таковыми они и являлись, спасителями их назвать было никак нельзя. В ангаре находилось не меньше 30 солдат, рассредоточенных по группам из двух-трёх человек. Они были облачены в угольно-чёрные мундиры и угловатые нагрудники, которые переходили в зубчатые наплечники. Броня, окрашенная в цвет чугуна, соединялась заклёпками, отчего выглядела прочной и грубой словно бы собранные на каком-то заводе. Большинство бойцов носили шлемы без визоров, хотя некоторые предпочитали им кепи или банданы. У одних на обнажённых руках виднелись татуировки на тему войны или железные браслеты выше локтей. Другие целиком прикрывали конечности латами, собранными из перекрывающихся пластин. Лица у незнакомцев, как правило, были постными и небритами, а взгляды жестокими. Они не хорошие люди подумала девушка, вспомнив разговор с Быхарло. Казалось, что беседовали они целую жизнь тому назад. На шлемах и нагрудниках солдат имелись рельефные изображения города двухглавого орла, герба Империума. Но с ними соседствовал иной символ ухмыляющийся скелет в широкополой шляпе и скрещенными саблями в руках. Жуткая эмблема, нанесённая потрофарету на наплечнике, восседала над стилизованной цифрой 8. Тот же самый костяк служил главным мотивом для татуировок бойцов. Этот фантом ближе их сердцам, чем имперская аквила, почувствовала Арикен. Приглушённый рёв бури ненадолго усилился. Распахнулась дверь, и в ангар вошли двое. Когда они приблизились к паломникам, медики поняла, что невозможно было бы представить менее похожих друг на друга людей. Вокруг лысина одного из незнакомцев, крупного и приземистого, торчал шипастый венчик медно-рыжих волос, совпадавших по цвету с бородой и клинышком. Носил он рясу из грубой ткани и кольчужный фартук с вплетёнными в него благочестивыми образками. В его взгляде из-под кустистых бровей сверкала та же напористость, что и в размашистой походке. Второй, намного более высокий и поджарый, облачался в чёрный плащ с подбоем, что спускался до голенищ сапог. Подойдя к хосткамцам, Он надел высокую фуражку и поправил её плавным отработанным движением. Светлые глаза мужчины, чисто выбритого и сдержанно красивого, были такими же невыразительными, как и его черты. Медики решила, что перед ней офицер, хотя он почти ничем не походил на подчинённых. Они пришли помочь на марш, пробормотала Афи. «Сомневаюсь». тускло подумала Арикин, пока вновь прибывшие рассматривали паломников. «Сомневаясь, что нам здесь хоть кто-нибудь поможет. Меня зовут Шандор Лазаро», — объявил коротышка. Я несу слово Всевышнего Бога Императора. При этом он яростно оскалился, словно призывал кого-нибудь возразить. Граждане Священного Империума, благословлены вы в день сегодняшний, хотя сбились вы с истинного пути Императора, ваш спаситель великодушен. Проповедник изъяснялся ракочущим баритоном прирожденного оратора, но медики уловили в его голосе надломленные, отчаянные нотки. Ложные пророки завели вас в дебри, но я стою перед вами и говорю, что еще...» Речь его зарос сменилась влажным хрипом. «Еще нет! Поздно! Он скрипнул зубами, пытаясь справиться с нарастающим кашлем. Я поздно. Он болен, осознала Арикин, изучая покрасневшее лицо Шандура. «Серьезно болен. Вороскается. Лазаро почти захлебнулся на этом слове. Воинская служба дарует искупление. Ловко подхватил человек в высокой фуражке. Он говорил мягче товарища, но с той же властностью. И воинскую службу мы предлагаем вам, граждане. Какие милые люди. "Нарешенно прошептала Офель. Глаза девушки будто остекленели, дышала она учащённо. На этой планете идёт война", продолжил худощавый офицер. "Мы просим вас встать рядом с нами против врагов трона". Сначала путники ответили ему ошарашенным молчанием, затем, понемногу осознав суть предложения, глухо и недовольно забормотали. Арикин заметила, что ропот не беспокоит высокого незнакомца. Он словно бы ждал недовольства. Внутри девушки пробудился ледяной ужас. Сейчас кого-нибудь прикончат для устрашения. Мы верны трону, пронзил гул толпы чей-то ясный голос. Но мы не бойцы, сэр. Повернувшись, Арикин увидела, как поднимается на ноги паломник в капюшоне. Солдаты тут же взяли его на прицел, но говоривший медленно развёл руками, показывая, что безоружен. Мы ничего не знали о войне на искуплении, добавил он. Это холодная война, ответил светлоглазый офицер. Неприятель таится в тенях. Тогда прошу вас позволить нам отбыть на следующем корабле. Не опуская рук, человек в купюшоне вышел из толчии. Уверен, что остромилитарум не наделена правом насильно рекрутировать честных имперских граждан, сэр». Паствони неразборчиво зашумело, выражая согласие, но не слишком открыто. Никому не хотелось, чтобы на него обратили внимание. Медيكي взглянула на Бхарлу. Наставник по-прежнему сидел, опустив голову, словно не желал верить в происходящее. В тот миг Арикин вдруг осознала, что снаружи на помощь Афелии пришёл вовсе не пастырь. "Это был ты", решила девушка из подлобья, посмотрев на загадочного незнакомца который остановился в нескольких шагах от офицера. Мы вне вашей юрисдикции, комиссар, сказал он. В чрезвычайных обстоятельствах всё меняется, парировал военный. И здесь у нас определённо чрезвычайные обстоятельства. Он вскинул бровь. Кажется, паломник, ты знаком с уставом Астра Похоже, не слишком хорошо. Покажи мне своё лицо. Арикин поняла, кто встал на защиту путников ещё до того, как он снял капюшон. Они оба опасны, прикинул Крест, стоя напротив комиссара. Но главная угроза исходит от него. Проповеднику он раскусил сразу. Загнанный в угол зверь, разъярённый собственной слабостью. Но комиссары были людьми особого толка. В большинстве своём они не обладали всеми человеческими эмоциями. Во время обучения из них изгоняли всё лишнее, оставляя только полезные для войны чувства, вроде отваги, презрения и ледяной ярости. Крест довольно долго сражался рядом с политофицерами и разбирался в их методах. И всё же в этом человеке имелось нечто особенное. Его отличало от других ничего, понял Фантом. Именно это он увидел в прозрачных глазах офицера. Ничего полное отсутствие эмоций и даже, возможно, собственных убеждений. Эти люди бесполезны для вас, комиссар, осторожно произнёс Крест. Они не бойцы, в отличие от тебя. Дух промолчал, не видя смысла отрицать очевидное. После обучения комиссару улавливали такие черты с той же лёгкостью, как обычные люди распознавали юмор или красоту. Покажи запястье, гражданин, резко скомандовал офицер. Грес безропотно поднял правую руку и оттянул рукав. Знаки, нанесённые ладони, не поблекли. Идентификационные метки делали на совесть. Призрак мог бы удалить их на тетрактисе, но решил, что и так уже совершил достаточно предательств. Астра милитарум, подтвердил комиссар. И подозреваю не просто рядовой гвардеец, ставил Лазаро. Говорил он хрипло, но кашель пока прекратился. Истинно тронная. Я не думал, что мы найдем кого-то стоящего в этом отребе. Но император помогает. А ты не просто слепой фанатик, решил Фантом, пока Шандар проницательно изучал его. Высокопарная речь предназначалась толпе. В каком ты был звании, солдат? требовательно спросил проповедник. Капитан, тихо ответил Крест. Отпустите остальных. Выбор за ними, лучезарно улыбнулся Лазаро. Чёрные флаги Вассага принимают лишь достойных. Товарищи по оружию стали чужими для лейтенанта Казимира Сенки. Моторизированные соединения полка всегда были плотно спаянным кланом. Их бойцы так же мало походили на простых солдат, как и ветераны висельники из третьей роты. Но за последние месяцы Сенка постепенно отдалился и от танкистов, и даже от собратьев по акулам, подразделению часовых. Конечно, Казимир держал недовольство при себе, поскольку воины безновоссагам не славились добросердечностью. Продолжал усердно напиваться и ещё усерднее играть в карты с товарищами. Но с одинаковым безразличием относился и к шумным загулам, и глубокому уважению, с которым они смотрели на лейтенанта. Убийство разрушило мою любовь к Алже. Умело подумал Сенко. Как ложь разрушила часовня». оборвав тёмную нить рассуждений. Он сосредоточился на управлении часовым, которое огибал валуны, усыпавшие дорогу. Высокие двуногие шагоходы идеально подходили для условий пустоши на внешнем краю меза. Благодаря широкой походке, они обладали плавностью движений, недоступной для колёсной и гусеничной техники, и поэтому являлись отличными разведывательными машинами. Наезднику-ветерану вроде Казимера двухзвенные ноги часового казались продолжением его собственных конечностей. Восседая в закрытой кабине скакуна, лейтенант возвышался над обычными людьми не только в буквальном смысле. В отличие от других пилотов, он стремился в обходы, не желая сидеть в кладовке. Во время долгих одиноких патрулей по окружности плиты, офицер забывался в управлении шагоходом, хотя Сенко и не находил ответов в своём искусстве. Оно хотя бы помогало отрешиться от вопросов. Недавно, впрочем, его мысли стали блуждать и во время дозоров, неизбежно возвращаясь к этой судьбоносной четвёртой часовне. По-настоящему-то я в этом не участвовал. вслух проязнёс к которому вдруг нестерпимо захотелось услышать человеческий голос, пусть даже собственный, даже если он изрёк очередную ложь. Лейтенант наклонился вперёд, заметив, что лучи прожектора выхватили нечто из полумрака. Через несколько шагов среди теней возник приземистый бункер. Застава 6. Следующий порт назначения на его круговом маршруте. Дозор призраков, как его называли простые солдаты. Замедлив ход, Сенко приблизился к аванпосту. Он располагался вблизи от края плиты, где попадались опасные участки рельефа. Чёрные флаги уже потеряли одного часового, свалившегося в бездну. И Казимиру не улыбалась стать вторым наездником, рухнувшим в провал простака. Кроме того, после жестоких потерь на области в полку осталось крайне мало боевых машин. Недопустимо, чтобы восьмой лишался техники из-за безответственных пилотов, и чего бы не лишился лейтенант, гордость всадника оставалась при нём. Говорит Акула Сенко», — передал он на заставу. Завершаю обход по периметру Дельта. На радаре чистом. Докладывайте, шестая. Казимиру ответило шипение белого шума. Застава 6, как слышите? повторил наездник Доложите о ситуации, шестая. Наконец в воксе прозвучало. Говорит застава 6. Сенков взглянул на расписание, приклеенное скотчем к пульту управления. "Крит", уточнил он. "Это ты капрал?» Последовала пауза, словно человек на той стороне задумался над вопросом, и затем: "Мы ждали тебя, лейтенант". Голос собеседника оказался апатичным растерян. Ждали? Казимир нахмурился. Конечно, ждали. Они же несли дозорную вахту. «Она велела нам подождать, чтобы потом сказать тебе мучительное молчание, что они знают. Повторите, шестая, запросил пилот. Они знают тебя, Сенка. Вас а не ты... понял. Нет, ты понял меня. Настойчиво возразил голос. Заметно тише, словно собеседник обращался к кому-то другому. Я закончил, Бенедик. Крит, повысил тон лейтенант. Капрал, что? Его оборвал сдвоенный треск лас разрядов. Выстрелы разделило доли секунды. Крит, позвал Казимир. Бенедик. Он переключил каналы, пытаясь достучаться до кладовки, хотя и знал, что во время помрачения связь бесполезна. Осознав, что просто откладывает следующий шаг, Сенко неохотно перевёл часового в неподвижную стойку. Пока ноги машины сгибались, опуская кабину, пилот натянул дыхательную маску. "Они знают", сказал Крит. Боясь передумать, лейтенант поспешно откинул фонарь. Внутрь тут же ворвался песчаный шквал, жаждущий загрязнять и обдирать всё подряд. Выбираясь наружу, Казимир подумал, что на базе наверняка наслушается крепких словечек от машинистов Арканта. До земли оставалось больше полутора метров, но Осенко знал порядок высадки лучше, чем свои пять пальцев. Зря я всё-таки вылез. Подумал всадник, зажимая зацепы на корпусе машины. Летенант ловко приземлился на согнутые ноги. В бункер, находившийся примерно в 20 шагах от него, по-прежнему упиралось копьё света из прожектора часового. Казимир направился к вант-посту, словно бы излучавшему угрозу. Оказалось, что люк заперт, но у Сенки были при себе коды для всех застав. Он уже поднял руку, но вдруг замер, глядя на металлическую дверь, покрытую вмятинами и глубокими параллельными бороздами. "Вали отсюда, беги и не останавливайся". Сражаясь с растущим страхом, лейтенант вбил код в панель доступа и поднял пистолет. Зашипела пневматическая система. Разомкнулись запирающие сцепки, и люк распахнулся. "Крит!" рявкнул пилот, перекрикивая бурю. "Пенате!" Изнутри донесся булькающий мучительный стон. "Они знают тебя. Ничего они не знают", Прошипел Сенка, заходя внутрь. Дозорные распластались у противоположных стен тесного бункера. Капрал, во лбу которого зияла обугленная дырка, сжимал в руке разряженный Ласс пистолет. Ещё живой Бенедик с хрипом втягивал воздух, судорожно зажимая дымящуюся рану в горле. Всадник опустился на колени рядом с умирающим, и тот уставился на Казимира расширенными от ужаса глазами. "Зачем?" спросил лейтенант. Больше ничего не приходило в голову просипел рядовой, выдавив три слога на последнем издыхании. Сянко замер, пытаясь отогнать это древнее, гибельное слово. «Ти же рук, ночные плетельщики. По пятам за страхом явилась вина. и Казимир вновь оказался среди часовен спирали, которую он сжигал до основания вместе с товарищами пуританами. Эти рейды по всей плите не были разрешены официально. Но приказ совершить их несомненно пришёл откуда-то сверху. Вначале обходилось почти без насилия. Сектанты с пустыми глазами просто стояли вокруг осквернённых знаком спирали храмов, переосвещаемых огнём. У четвёртого святилища всё изменилось. Мы убили жреца, взволнованно подумал лейтенант. А что, если спираль не была ересью? Неужели мы накликали ночных плетельщиков на свои головы? Казимир, прошептал чей-то голос. Казимир, Сенка. Резко обернувшись, пилот заметил, как нечто огромное и тёмное выскальзывает из луча прожектора и пропадает в буре. Кто здесь? заорал он, целясь из пистолета в тени за люком. Не бойся, Казимир, ответил голос, ласковый и определённо женский. Почему я слышу её сквозь ураган? поразился Сенка, но осознание странности происходящего почему-то не сменилось ужасом. Напротив, его страх ослабел, таял, словно лёд под палящим солнцем. Но здесь же нет ни солнца, ни света, смутно удивился всадник. Затем Казимир осознал, что в дверном проёме кто-то стоит. Длинная ряса, что окутывала создание, как будто распускало лепестки вокруг его головы и скрывала лицо. В существе таилась загадка. И всё же лейтенант знал, что не должен бояться его. Её. Решив опустить пистолет, Сенко обнаружил, что оружие уже в кобуре. Женщина сняла капюшон, и пилот увидел, что она даже прекраснее, чем образ, вставший перед ним при звуках её голоса. "Моё имя Ксефауле", назвалась незнакомка. И "Я знаю тебя, Казимир Сенко». Лейтенант понял, что она впервые заговорила вслух. В всякий раз, когда ярилась сажевая буря, как нынешней ночью, собиратель поднимался на высочайшую башню кладовки и закрывался в комнате, запретной для всех, даже для проповедника, который возвысил его от ничтожного солдата до святого крестоносца. Полк возвёл свою крепость вокруг космопорта, защитив тем самым наиболее важный объект на планете. Что более важно, её построили в соответствии с благословенными видениями собирателя, Главным из его требований стало наличие высокой, ничем не украшенной башни. В округлой комнате у вершины башни не было ничего, кроме грёз самого крестоносца, ящичка с автоперьями, которыми он записывал содержание снов, и лестницы, ведущей на мансарду. Голые стены изначально покрывала белая краска, но эта безразличная пустота вскоре сдала позиции. На протяжении месяцев великий труд собирателя обретал форму обвивая помещение чёрной паутиной неразборчиво бредовых фраз, в её диковинные сплетения попадались бесчисленные символы: ангелы, и орлы, звёзды и черепа, шестерни и освещённые клинки, и множество безымянных явлений, жаждавших обрести бытие. Карпя над грандиозным узором сновидец менял одно автоперо на другое. Яростно пытаясь облечь свои грезы в чернильные кружева реальности до того, как они ускользнут в ничто, и старался сохранить их смысл, хотя пока еще не мог расшифровать его. Порой, когда чернила заканчивались, собиратель вонзал острый кончик стила в запястье, и выводил весь кровью. В такие часы крестоносец трудился с еще большим жаром, но ощущал, как в его сердце с воплем пробуждается леденящая ярость. Он словно бы раскалывал цепи, что связывали губительную правду. Тогда бывший рядовой понимал, что может узреть, по-настоящему узреть замысел бога и императора, но всегда отступал, страшась, что откровение ослепит его. "Я не готов", вновь поклялся сновидец, отбросил перо и опустошенно упал на колени. В нём не осталось ничего, кроме благоговения. Собиратель знал, что на самом деле письмена не принадлежали ему. Он был просто орудием бога императора, бродячей душой на службе величайшей из сил. Эта истина одновременно принижала и возвышала крестоносца. Чуть позже он осознал, что сажевая буря закончилась, и через потолочное окно сочится лучики серого света. Пришло время вернуться к убогим реалиям войны за душу искупления. Ложь крепка лишь настолько, насколько крепок последний человек, принявший её, сказал сновидец божественному клубку на стенах. После этого полковник Кангра Таласка, командир восьмого полка чёрных флагов Васага и собиратель веры, встал на ноги и спустился из башни к своим бойцам.